Глава 10. Следуй своей страсти. Средство от бессонницы. Любимое дело — это лучший способ расслабиться. Кристиан Лубутен. Честно говоря, я не знаю, зачем поставила Мольберт на кухню. Ведь каждый раз, доставая краски и кисти, я чувствовала себя глупо. У меня и времени-то не было. Я воспитывала своих четверых детей в одиночку, и рядом не было никого, кто мог бы мне помочь. Даже после того, как я выдрузила этот несчастный мольберт в угол у окна, все понимали, что рисовать мне не придется. Этого просто не могло случиться. И не случилось. Все мои дни были одинаковыми. Я отводила детей в школу, ехала на работу, вечером забирала их, втиснув ужин между тренировками по карате, софтболу и футболу. К концу дня я падала в постель в изнеможении но спать не могла и среди ночи просто блуждала по дому. Поскольку по телевизору смотреть все равно было нечего, я мыла полы, проверяла счета и готовила детям обеды впрок. К концу недели мои финансы были подбиты, и дом сверкал чистотой. В очередной раз, поднявшись в 3 часа ночи, я вдруг вспомнила про Мольберт, который до сих пор не родил ни одной картины. Он по-прежнему стоял посреди кухни и, казалось, звал меня. Я пыталась игнорировать эти призывы, резонно напомнила себе, что у меня есть и другие дела. Однако ночью я, согласно логике вещей, должна была спать, а потому станет ли кому-нибудь хуже, если я немного порисую. И вот я схватила кисти и начала рисовать. Этой ночью и следующей, а затем еще раз. Так пролетела неделя. Большую часть ночей я вообще не ложилась. Однажды за завтраком, к тому времени я, должно быть, рисовала уже две или три недели, одна из моих дочек сказала «Мама, ты такая добрая, когда рисуешь». И прежде чем я успела ответить, вторая тоже подала голос «Да, ты добрая». Сначала я удивилась, как они вообще заметили. Но когда до меня дошел смысл сказанных слов, я ощутила легкое головокружение «Добрая». Значит ли это, что раньше я не была доброй? От этой мысли у меня внутри все сжалось. Я не была хорошей мамой. Я была злой. Еле сдерживая слезы, дрожащим голосом я спросила. А обычно? Я разве не добрая? Дети хором бросились объяснять мне, что они имели в виду. Они говорили совсем о других переменах. Рисование делало меня счастливой. Они видели это и хотели, чтобы я знала. Заполняя бессонные часы рисованием, я как будто позволила своей душе выйти из укрытия. Она стояла у Мальберта в три часа ночи и творила. Дебби Джонсон